которому платили по 8 ливров и несколько денье, настоящее богатство за поездку в Авиньон непрестанно доставлял пакеты, по дороге забирая лошадей в монастырях. Гонцы посывались во все королевские дворы: неаполитанский, арагонский, германский. Особенно пристально следили за всем, что творилось в Германии. Карл Валуа и его кум Иоганн Люксембургский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 Робера Артуа на улице Сен-Жермен-де-Пре напротив Наварского отеля. Джерард Элспей, не расстававшийся с ним со дня побега из Тауэра, вел дом. Бродобрей Огл выполнял роль камердинера. У Мортимера нашли пристанище еще несколько изгнанников, вынужденных покинуть родину из-за ненависти диспенсеров. Среди них был Джон Мальтраверс, английский сеньор, сторонник Мортимора, который, так же, как и он, был потомком одного из соратников Вильгельма-завоевателя и которого объявили врагом английского короля. У этого Мальтраверса была длинная мрачная физиономия, длинные редкие волосы и огромные зубы. Он ужасно походил на своего коня. Мальтраверс был не слишком приятным компаньоном, главным образом потому, что без видимой причины заливался раскачистым, похожим на ржание смехом, от которого всякий раз вздрагивали присутствующие. Но в изгнании друзей не выбирают. Друзей вам дарит общее несчастье. Через Мальтраверса Мортимор узнал, что его жену перевели в замок Скиптон в графстве Йоркшир,